Глава седьмая. К вечеру первого дня мы уже перешли через низкий перевал и достигли тракта, который вел во владение Даймё Арима. Я узнал об этом из беседы горбуна Бенкея Сьё-Сьё, а заодно и название замка князя Хиноэ. Начальник Хасамибака явно взял шефство над парнем, много рассказывал, показывал, чуть ли не экскурсию проводил. Ну а я грел уши, пристроившись позади процессии носильщиков. Гарбун объяснял, что с его последнего путешествия тракт здорово поменялся, стало тенистее. Ряды уже больших криптомерий, высаженных еще при правлении предыдущего сёгуна, тянулись по солнечным склонам гор, вдоль которых изгибалась дорога. Примечание. Криптомерия японская, вечнозеленое дерево, семейство кипарисовое. Растение называют также японским кедром. Считается национальным деревом Японии. Всякое движение повозок тут было запрещено, потому что бывало, что дожди смывали со склонов целые участки, разбитые колесами, а это приводило к разрушению рисовых террас и к голоду. И еще на тракте стало больше обезьян. Макаки и правда досаждали, громко кричали, кидались гнилыми плодами. На одном из привалов так и вовсе получилось настоящее шоу. К нам вышла целая стая. Голов сорок или даже больше. Компашка приматов окружила отряд, начала виричать. Особенно краснозадых впечатлила фигура некого огромного негра, то есть меня. Я решил вступить в переговоры и начал повторять те же жесты, что видел у вожака. Стая отошла в сторонку, и теперь со мной коммуницировал самый крупный из обезьян. Он показывает зубы, я стучу в грудь. Он шипит и прыгает на месте. Я изображаю горилье Ууканье и так далее. Закончилось тем, что он показал мне свои яйца, и в соответствии с дипломатическим протоколом стайных приматов я должен был показать ему свои и обоссать его, как проигравшего. Но тут вмешались самураи. Один из них вскочил на ноги, взялся за лук, который нес в колчине. Краснозады мигом все поняли, помчались обратно в лес. Так что мы разошлись миром, и я потерял уникальный шанс стать вожаком обезьяньей стаи. После привала и небольшого перекуса рисом насильщики опять взялись за палки с ящиками и потопали вперед. Теперь в некоторых местах дорога была даже замощена, что моментально сказалось на скорости. И даже солнышко, скрывавшееся за облаками, добавило позитива, стало не так жарко. Я, кстати, заметил, что легко переношу пекло, потею мало, активности не теряю. Наверное, сказывается негритянская генетика. Одно только омрачало мое путешествие. Педро Ботсман все никак не мог угомониться. То попытается подставить мне подножку, то пока и изуид заснет в полонке, не просто врежет линьком по спине, все с руганью и гнусными жестами в мой адрес. Кстати, португальский мат я выучил быстрее всего. Внезапно из-за поворота неторопливо вышла тройка бродячих монахов в надвинутых на глаза соломенных шляпах со звякивающими на посохах колокольчиками. Увидав процессию, наши носильщики, все как один опустив свою поклажу, дружно шагнули навстречу и, сложив ладони перед собой, троекратно поклонились. Монахи остановились, достали из плетенных коробов флейты после чего заиграли заунывную мелодию. Точнее, заиграли двое, а третий начал обходить Хасами Бака с ящичком с прорезью. Ага, подношения собирает. Из быстрых реплик, которыми перебросили Сиосио с горбуном, я понял, что монахов зовут Комосо. Играют они мелодию под названием Хонкёку. Примечание. Монахи Комосо переводятся как монахи соломенной циновки, которую они носят на себе, чтобы укрываться ею от холода во время странствий. Также монахи цзэн буддийской секты Фуке называют себя комуса, монахи пустоты и небытия. Мелодия ханькёку, медитативная мелодия, призывающая людей к просветлению. Узревший все это викарий ордена и изуитов Дона Альесандра Валеньяно выскочил из полонькина, как ужаленный. Вам брать поклажу? — закричал он на плохом японском, обращаясь к носильщикам. — Идите, а вы... — повернулся он к монахам. — Идти прочь! — Это же святые люди! — Йосио попытался урезонить Дона на таком же кривом португальском. — Господин, нельзя прерывать хунгкёку! — Святость! Она во Христе! — повысил голос Алессандра, наступая на монахов и размахивая руками. При этом самураи пожали плечами, отступились с дороги, как бы показывая, мол, мы в религиозные дискуссии не вступаем, умываем руки. Португальские моряки тоже не горели желанием ввязываться в конфликт, сели на траву, открыли фляжки, начали пить и умываться. Я бы тоже сейчас глотнул чего-нибудь освежающего, но кто мне предложит? Монахи Камоса. Тем временем переглянулись, после чего стоявший справа взял флейту обеими руками и, не говоря худого слова, треснул ею священника по голове. Не ожидавший такой подлянки Дона Альесандро рухнул на пятую точку с выпученными глазами и перекошенным ртом. Все повскакивали на ноги, я тоже. Завидев меня, возвышающегося над полонкиным, Комосов скинули руки в защитном жесте, отступили. Подскочившее ее силою подхватил и изуита подмышки, приподнимая, а заодно и успокаивая. Громко заголосила свита викария, изрыгая проклятия на голову нечестивых язычников и выхватывая полоши. Вскинувшиеся самураи с подчиненными осигару, полуобнажив оружие, застыли в некоторой растерянности, не решаясь принять какую-то сторону в данном конфликте двух конфессий. Ситуацию спас Бен Кей. Хлопнув в ладоши и громко рявкнув, хо, он внезапно ощутился напротив бродячих монахов. Вот только что он стоял около меня, а вот уже рядом с Комоса набычившись молчит. Насильщики, Хасамибака, поглядев на напряженную спину начальства, вскочили и, похватав поклажу, двинулись в прежнем направлении. Горбун же развел руками, как бы разграничивая монахов и отряд. Шли бы вы, уважаемые, своей дорогой, прогудел Бенкей Микубик громким басом, а то как бы худого чего не вышло. Это оскорбление, горещился тем временем Валеньяна, покачиваясь, но его чуть ли не силой тащил прочь Есиво. Монахи переглянулись, сунули флейты всякую хати за пояс и пошли своей дорогой. Примечание. Сякухати — продольная бамбуковая флейта из восьми ладов длиной всяку, примерно тридцать сантиметров, пришедшая в Японию из Китая в период Нара. Использовалась для медитативной монашеской практики Суидзен. Изготавливается из прикорневой части бамбука, вследствие чего на конце флейты есть красивое и достаточно тяжелое утолщение комиль. В силу этого может быть использована как оружие — короткая дубинка для защиты. Эх, у вас угоразд дело-то. Озабоченно присчитал Банкей, помогая усадить Дона Альесандра в полонкин. Вы это, если кого чужого встретите, к ним в одиночку не выходите, либо меня зовите, либо кого-то из своих. А то люди у нас хоть и добрые, но простые, зарезать могут. Дона Альесандра мало того, что не понимал, что ему говорят, так еще и мотал головой. отчаянно пытаясь развести сведенные к переносице глаза. Слышал ли он Бенкея и перевод Йосио, было совершенно неясно. Как только солнце начало клониться к горизонту, мы встали на постой в деревне перед речной переправой. Местный староста, получив серебряный буу и непрерывно кланяясь, привычно развел наш караван по домам. Меня и всю братью носильщиков — Заселили в какой-то бамбуковый сарай на краю деревенской площади. Помимо нас там были трое торговцев в разнос с коробами товара. Они поглощали свой нехитрый ужин из уже опохлестевшего риса. Мне не понравилось, как они внезапно замолчали и все как один сложили палочки для еды, провожая нас напряженными взглядами. Но это я списал на свою экзотическую внешность. Мы расположились напротив, переодеваясь, готовясь идти по очереди в баню. Пока я возился с поклажей, первая смена уже возвратилась, и Бенкэ жестом отправил мыться меня. В санта, разумеется, сопровождала толпа деревенских. Зеваки галдели и спорили, что два ведра слишком мало, чтобы отмыть меня начисто. Тут же нашелся умник, заявивший, что отмыть меня не получится даже в воду Беппу. Примечание: на японском острове Кюсю существует местечко Беппу, которое буквально окуто на облаками пара примерно от трех тысяч окружающих его геотермальных источников. Они каждый день доставляют на поверхность свыше 130 тонн горячей воды. Порой в источниках температура воды чрезвычайно высока, из-за чего многие из них имеют в своем названии слово "ад". Я на него посмотрел, не мигая, и это подействовало. Шутник подался назад, толпа тоже начала рассеиваться. Ну, черный человек чудно, но бывает. Тем более староста, проинструктированный горбуном, провел разъяснительную работу среди населения. Отмывшись и славно помокнув в деревянном бассейне с горячей водой, я вернулся в свой сарай. Деревня явно жила с путешественников, что шли по дороге в Нагасаки и обратно. Под присмотром старосты местные девушки шустро расставляли столики с едой: печеная и сырая рыба, вареный рис, соевый творог, тофу, маринованные овощи. Бэнкей махнул мне рукой, усаживая за свой столик, где уже сидел Йосио, привычно подогнув ноги по турецки. Насильщики споро разливали сакэ. и было видно, как они разбирают дорожные роли, словно удобные, стоптанные сандалии, не в первый раз вместе в пути. Сыпались беззлобные шутки, подначки, какие-то воспоминания. Хорошие подобрались люди, как говорится, поужинали с теплом в желудке. Йосио, хитро подмигнув, достал три порции данго, сладких рисовых шариков на палочке, надыбанное непонятно где. парень честно поделил их между мною и собой и начальником Хасамибака. Остальной народ угощал друг друга табаком, набивая трубки. Общение стало более живым, чему поспособствовала новая порция саке. Все как-то сблизились. Вот-вот сдвинут столы и пойдет типичная русская пьянка. И лишь Бенкей, за весь ужин так и не проронивший ни слова и не притронувшийся к саке, цедил мелкими глотками зеленый чай. Хмуро глядя в центр стола. Я его знаю, внезапно сказал он таким тихим голосом, что услышали его лишь я и Юсю. Это был Гкахаяте, человек даймё Мориэта Румото. Юсю выпрямился, но тут же, расслабившись, принял прежнюю позу. Где? Там, в левом доме. «Торговцы, помнишь?» Парень задумался, дожевывая Данго. «Точно, он...» Йосио кивнул. «Прошлой осенью Дон Луиш ему четыре меры шелка отгрузил». «Шелка? Ха!» Горбун опасливо покосился в сторону торговцев. «В тех тюках, мальчик мой, был порох. Как мы замучились, пока их на корабль перетащили!» И чтоб никто не догадался, что это и не шелк вовсе. Но что он здесь делает? Голос Есиво понизился до полного шепота. Да еще в таком виде. Даже знать не хочу. Зло сказал Горбун. Где мы нам такие тайны? Но тут они нам совсем не нужны. Сделаем так. Сейчас идешь к Хануси Сану. И говоришь, что корабенники мол подозрительные, сидят в сарае, не торгуют товар крестьянам, не показывают. Возможно, они и не торговцы вовсе, наводчики разбойников. Пусть скажет самураем. Еосилок кивнул и допил чай. Потом потянулся, зевнул, почесал живот, встал и медленно, как бы не хотя побрел в сторону выхода, артист. В доме старосты дон Алессандро принимал гостей. Два самурая, что сопровождали денежный ящик, зашли по приглашению викария. После взаимных церемонных приветствий и раскланиваний все расселись вокруг низкого столика. Присутствующий в качестве переводчика Юсьё разлил портвейн по пиалам. Самураи вежливо пригубили, скривились. Потом вопросительно посмотрели на иезуита. Я пригласил вас, господа. Дона Алессандро также пригубил из своего бокала, чтобы сообщить вам известие. Мы с вами идем по одному пути. Вы сопровождая деньги вашего сюзерена, мы выполняя волю нашей святой матери католической церкви. И вам и нам хотелось бы избежать излишнего внимания на этом пути, не правда ли? Самураи, переглянувшись, сдержанно кивнули. Тот, что постарше, с длинным хвостиком волос на голове, произнес, поглаживая колчан с луком: "Я, Тамураиса, святой отец. Что вас обеспокоило? Нам стало известно о присутствии в деревне неких подозрительных лиц. Викарий кивнул ее сио, и тот церемонно поклонившись, коротко доложил: "В доме". Где ночуют насильники, живут три бродячих корабеника. Не торгуют, товары местным не предлагают. Груза у них два ящика на троих. Ни с кем не разговаривают вопросов не задают. Настоящие торговцы не такие. Они бы сразу спросили, кто, откуда, чего везете и по какой цене. А эти молчат. Непонятные люди. Самураи молча выслушали, но лица их остались также бесстрастны. Что можно с ними сделать? Спросить подорожнее, а потом арестовать как подозрительных и сдать местному Матсукае в замке Хиное, а там уже разберутся. Примечание. Для надзора за деятельностью всех слоев населения и в первую очередь за Тадзама Даймё была создана мощная система сыска и тайной полиции. Особое место в ней занимали чиновники, называвшиеся Матсукае. цепляющие к глазам. Деятельность Матсуки была направлена на выявление нарушений интересов Сёгуна. Будучи независимыми от должностных лиц и совмещая функции полицейского и прокурорского надзора, Матсуки осуществляли тайную и явную слежку за служилым самураистом центрального и местного аппарата и всеми даймё. Матсуки сильно разнились по своим функциям и положению.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 О невабан, садовники, тайюкукейко, охрана внутренних покоев и некоторые другие. Собственно, тайные агенты, скрывавшие принадлежность к аппарату Мэцуки, назывались Оммитсу, дословно "темная тайна". Я бы и сам мог приказать своим солдатам, вздохнул Дона Алессандро. Но я чужеземец, и могут возникнуть сложности. Самураи опять переглянулись, и тот, что помоложе, со шрамом на щеке, поклонившись, произнес. «Пожалуйста, не беспокойтесь, Кану Сидоно. Мы примем на себя эту заботу». «О, благодарю!» — расцвел викарий. «Пожалуйста, примите в дар эти две бутылочки вина с моей родины. Пусть они скрасят время нашего совместного путешествия». Тамура-сан закатил глаза. Но все-таки забрал сверток с бутылками. Постепенно суета на дворе затихала, люди расходились по местам, устраиваясь на ночлег. Я же подошел, приподнял свой деревянный ящик и задумчиво на него посмотрел. Весил он килограммов пятьдесят, и тащить его на палке через плечо был тот еще геморрой. Видимо, настала пора что-то улучшить в этом мире. Благо рядом сидит ее сила и плетет что-то из канопляных веревок. Я разгрузил и отложил в сторону имущество, повертел пустой короб так и сяк, задумался. Допустим берется бухта веревки толщиной в палец, из нее связываются две кольцаобразные петли по размеру ящика, которые соединяются продольными стяжками сверху, в середине и снизу. Два кольца, два конца, посередине стяжка. получаются не ножницы, получается сбруя такая. надеваешь ее на короб и вуаля, тот легким движением руки превращается, превращается, превращается в заплечный ящик, аля рюкзак. Под любопытными взглядами японцев я мучился с ним часа полтора не меньше. увязывал по размеру, обматывал петли лямки парусиной, выпоршенной у португальцев жестами, чтобы плечи не резало. Очень помог Юссию. У парня оказался талант к вязанию узлов, а когда я, надев на себя ящик, прошел туда-сюда, показывая при ходьбе свободные руки, восторгу его не было предела. Он немедленно нацепил ящик на себя и ликуя помчался на волю в Пампасы. Далеко, правда, не убежал. На шум выглянул Бенкей, а задачина хмыкнул, потрогав сбрую. Попытался примерить на себя, но помешал горб. Тогда он позвал одного из хосамибака, надел на него короб и заставил его сделать круг почета вокруг площади. Ну как? спросил он. Очень хорошо, бенкайсан, ответил насильщик. Руки ей совсем не устают. Удобно. К этому моменту уже весь сарай высыпал во двор. Каждый пытался протестировать новшество и высказать свое авторитетное мнение. Не избежали этого и наши соседи, трое бродячих торговцев, двое молодых и один в годах. Старший внимательно осмотрел ящик, потрогал узлы, покачал головой. И никто сначала не обратил особого внимания на самураев, что подошли к нам вплотную. И тут все мгновенно закрутилось, да так быстро, что я обалдел от скорости смены кадров. Эй вы! Правый самурай ткнул пальцем в Коробеяников. Предъявите ваши подорожные! Пожилой торговец резко распрямился, пнул мой замечательный ящик подноги самураем, крикнул: бежим! Все трое брызнули в рассыпную, точнее попытались. Правый самурай неуловимым движением выхватив тати из ножен одним взмахом срубил голову старшему из торговцев. Тело бедняги повалилось на ящик, залив его кровью, а голова покатилась к моим ногам, словно футбольный мяч. Я попятился, исподтихнувшись, сел на задницу, с ужасом глядя, как отрубленная голова закатывается между ног. Весь мой ужин немедленно фонтаном покинул желудок. В то же время второй самурай обезглавил еще одного торговца, и люди с криком принялись разбегаться в разные стороны. Третий, оставшийся в живых корабенник, прижавшись спиной к стене сарая, с застывшим лицом смотрел на приближающихся к нему убийц. Его рука оказалась за отворотом кимоно. Ставлю сто бу, что разрублю его от плеча до жопы с одного удара. Самураи бравировали друг перед другом. Господа, а как же Матсука? В убийство попытался вмешаться Юсио. Принимаю ставку, ухмыльнулся молодой самурай, вытирая меч об одежду мертвого корабельника. Я откинул от себя окровавленную голову, встал. Сейчас будет развязка, но какая? Торговец вытащил из отворота кимоно кинжал, чем вызвал только улыбки. Бросай, и тогда мы оставим тебя в живых. Расскажешь местному матсуке, что вы тут делали. Эй, а как же ставка? – возмутился молодой самурай со шрамом. Тем временем корабейник, кинув в парочку свой кинжал, рванул влево. Самурай со шрамом легко отбил клинок в сторону и нанес рубящий удар сверху вниз. Торговец попытался закрыться руками, но Тати легко перерубил их и застрял в плече. Корабейник закричал, упал на колени, фонтанировая кровью. Второй самурай вышел вперед, произнес: "Смотри, как надо". Он полоснул мечом тоже сверху вниз, и второй меч застрял в теле уже мертвого корабельника. "Все демоны Ада!" закричал тот, который со шрамом, уперевшись в труп ногой, и дергает тати. Какое-то время самураи остервенело терзали труп бедняги. разрубив его просто в куски, голова, ноги и руки отдельно от туловища. Меня снова вырвало, но уже желчью, так как желудок был пустой. Стоя на четвереньках и вытирая лицо рукой, я заметил кинжал третьего корабельника. Незаметно осмотревшись, сунул его за пазуху.